«Но ведь вы бросите бомбу в одного тирана, а на его место явится, черт возьми, новый!» «И опять начинаю сначала!» — кричал Тартарен. «А ведь годы-то идут, да! Уходит молодость! Самое счастливое время! Время любви!» Его и вот тарасконская и манера произносить слово «время» через три «р», и его выпученные глаза смешили девушку. Потом она становилась серьезной и замечала, что могла бы полюбить только такого человека, который освободил бы ее родину. Пусть он будет некрасив, как Балибин, не отесный груб, как Манилов. Такому человеку она отдастся. Будет с ним жить на началах свободной любви до тех пор, пока будет представлять интерес, как женщина, пока она ему не разонравится. Свободные любовью нигилисты и нигилистки называли незаконную связь, в которую они по взаимному согласию вступали друг с другом. И об этой примитивной форме брака Соня говорила просто, с самым невинным видом. Говорила о ней старосконцам, добропорядочным буржуа, мирным обывателем, готовым, впрочем, провести остаток дней подле этой обворожительной девушки даже на началах свободной любви, если б только она не ставила других убийственных, чудовищных условий. Так они беседовали обо всех этих высшей степени и деликатных предметах, а вокруг тянулись поля, озера, горы, леса, и с каждого поворота сквозь холодное сито непрерывного дождя, преследовавшего нашего героя во всех его альпийских странствиях, взору Тартарена, как будто нарочно, чтобы испортить ему чудесную прогулку, неизменно открывалась снежная вершина юнг -фрау. Возвращались к завтраку, садились за огромный стол. Рисолюбы и черносливцы возобновляли молчаливую войну, но Тартарена она теперь совершенно не интересовала. Внимательный, заботливый он сидел рядом с Соней и следил за тем, чтобы Борису сзади не дуло. Он расточал все свое обаяние светского человека и проявлял хозяйственные способности заправского капустного кролика». Потом Тартарен пил чай у русских в маленькой гостиной на первом этаже, открытые окна, которые выходили на бульвар на краешек цветника. Тут снова наступали блаженные минуты. Пока Борис дремал на диване, у Тартарена сонни шел тихий задушевный разговор. Шумел замовар в приотваренную дверь вместе с лиловым блеском, обвивавших ее глицинии, вливался запах влажной зелени. Немножко больше солнца, тепла, и Тарасконсу почудилось бы, что русская девушка вместе с ним ухаживает за садиком с Баобабом. Вдруг Соня вздрагивала. Уже два часа. А почта? «Я пойду схожу», — вызывался добрый Тартарын, и лишь по звуку его голоса, по решительному театральному жесту, каким он застегивал куртку и брал трость, можно было судить о важности предпринимавшегося им шага, по-видимому, довольно простого — сходить на почту за корреспонденцией для Васильевых. Нигилисты, в особенности их главари, находились под неослабным надзором местных властей и русской тайной полиции, потому они прибегали к некоторым предосторожностям. Так, например, письма и газеты высылались им до востребования, причем на конвертах проставлялись только их инициалы. В Интерлакине Борис совсем ослабел, и Тартарен, чтобы Соне не нужно было оставлять брата одного, чтобы избавить ее от томительного долгого ожидания у почтового окошечка под любопытными взорами, взял на себя этот ежедневный тур труд, сопряженный с опасностью и риском. Почта находилась всего в 10 минутах ходьбы от отеля, на шумной, широкой, составлявшей продолжение бульвара улицы, по обеим сторонам которой тянулись кафе, пивные и магазины для иностранцев, заваленные альпинштоками, гетрами, ремнями, биноклями, дымчатыми стеклами, флягами и дорожными мешками. Все это словно нарочно было выставлено в витринах, чтобы устыдить альпиниста-отступника». По улице двигались вереницы туристов, шли лошади, проводники, мулы, мелькали голубые вуали, зеленые вуали. В такт шагам раскачивались стальные крючья. Но к этому вечному празднику герой наш оставался равнодушен. Он даже не чувствовал порывов налетавшего с гор холодного, пахнущего снегом ветра. Все внимание его было поглощено тем, как бы направить по ложному следу сыщиков, которые, казалось ему, так и ходят за ним по пятам. Первый солдат авангарда, стрелок, насильным огнем обстреливающий стены вражеского города, не продвигается вперед с такой осторожностью, с какой-то Конец проходил небольшое расстояние от отеля до почты. Если сзади ему чудился звон шпор, он, чтобы пропустить полицейского вперед, останавливался у фотографии, начинал внимательно рассматривать витрину, перелистывал иногда английскую, иногда немецкую книгу, или неожиданно оборачивался и сталкивался нос к носу, то сшедший на рынок толстый такти кухаркой, бросавшей на него свирепый взгляд, то с безобидным туристом, заядлым черносливцем, который, приняв его за сумасшедшего, в испуге шарахался на мостовую. Возле окошек почты, почему-то выходивших прямо на улицу, Тартарен, прежде чем подойти, долго шагал взад и вперед и заглядывал в лица встречных, потом вдруг бросался к окошку, просовывал в него и голову, и плечи, лепетал, нечто нечленораздельное, так что его всегда переспрашивали и тем повергали в еще больший трепет. И завладев, наконец, таинственным имуществом, возвращался в отель за дворками, делая громадный крюк, причем рука его судорожно сжимала в кармане пачку газет и письма, которую он при малейшей опасности готов был разорвать или даже проглотить.